Первое. Поведение неприсутствия. Поведение, препятствующее присутствию пациента во время терапии, снижает ее эффективность. Само собой разумеется, что при пропуске сеансов или преждевременном прекращении терапии пациент не получит от нее никакой пользы. Мне очевиден тот факт, что пациент может присутствовать на психотерапевтическом сеансе физически, но психологически отсутствует. Будет ли такая терапия эффективной? В нашей клинике наблюдали следующие виды поведения, препятствующего присутствию пациента на терапии. Пропуск психотерапевтических сеансов, отмена сеансов, по причинам которые не могут считаться терапевтическими, постоянное пребывание в кризисном состоянии, частая госпитализация, препятствующая посещению терапии, Суицидальное поведение в условиях стационара, вследствие чего лечащий персонал не отпускает пациента на индивидуальные или групповые психотерапевтические сеансы. Суицидальные действия или угрозы в присутствии лиц, обладающих полномочиями для направления пациента на принудительное психиатрическое лечение, при котором пациент обычно не имеет права покидать учреждение, в которое направлен для посещения психотерапевтических сеансов. Прием изменяющих состояние сознания веществ. Перед приходом на психотерапевтический сеанс или, если это только не предписано специалистом, преждевременный уход с психотерапевтического сеанса, потеря сознания, приступы паники или судорожные припадки во время психотерапевтического сеанса, недостаточное количество и неудовлетворительное качество сна перед психотерапевтическими сеансами, порождающие усталость и снижающие внимание пациента. Если такое поведение имеет место в промежутках между сеансами или во время сеанса, Оно регистрируется и обсуждается, затем применяются соответствующие стратегии решения проблем.